А дед устарик крошивший на доске самосат обломком ножа. А кто такие, не разумею. Ни фанта фуже не слушал деда Бычьевика. Он смотрел на обломок ножа и никак не мог сообразить, откуда взялся здесь нож, ручку которого он смастерил из моржового клыка и самолично вырезал на ней медведя стоящего на голове тамтаросе. Болью полоснула догадка. Наверное, он закричал, потому что дед Бахчивик испуганно вздрогнул. От хлопчика остался весной прибился до меня хвор и хлопчик, бездомная дитина. Помаялся недели 3, да и отдал Богу душу, кифом он болел. А фамилия как? Как фамилия, говорил он. Говорил. Нифантов его фамилия, а звали Щёдаром. Сказывал, что от Беляков убег из Архангельского города. «Да шо вы так пытаете?» Старик растерянно потеребил полудраной рубахи и сообразил вдруг, почему командир красного отряда расспрашивает о безродном хлопчике. «Уж не доводится ли он вам кем, товарищ начальник?» «Сын он мне», — сказал Нифонтов, — И враз обессилевши, опустился на престопок крыльца. Сын. 3 года ещё. Потом старик показал Павлу Ивановичу небольшой холмик на краю Бахчи. Вот здесь я его упокоил. Чуб живой он ко мне приполз. На станции его мешочники сказывал побили, а тут ещё тиф ой, какой по земле ходит, сколько лет беда беду погоняет. Подскокавший вестовой доложил Нифантову, что банда обнаруженной в балоцкие уже устроили засаду. Сейчас. Сейчас поедем, ответил Павел Иванович, не имея сил отвести глаз от буровых холмиков и сыпучей земли, под которым лежал его сын, Федюшка. Сказали, чтобы скорее товарищ командир Я помнил за спиной голос Вистового. Павел Иванович прижал к себе чейдушного деда Бахчивика, уколовшись на вотктую китину, поцеловал человека, давшего сыну последний приют. Спасибо вам. Вот. Размите вот. Пошарив по карманам, Нифентов ощутил круглую выпуклость карманных часов. Размите. Приедь сюда. Как только будет время, я сразу и приеду. Без того нетерпеливо крутился на коне. Павел Иванович схватил обломок ножа и вскочил в седло. В балке он сам лег за пулемет. Вячеслав Рудольфович молчал. Он знал, что слова в такие минуты помогают мало. Он тронул Нифонтова за локоть. В бережном прикосновении были утешение, поддержка, сочувствие. Павел Иванович поднял голову и взглянул на меня женского сухими, блестящими и измученными глазами. В глубине их скользнуло выражение благодарности. Вячеслав Рудольфович почувствовал, что в этом мгновении они с ней фронтовым столищем ближе друг к другу и печально подумал, что горе сближает людей. В этом, видоятно, его единственное достоинство. Павел Иванович глубоко вздохнул и поправил ремень с коробкой Маузера. Слушаю вас, Вячеслав Рудольфович. Вы же по делу ко мне зашли, а я вот лично одним словом. Не лично это, Павел Иванович. Наши это общие горе. Я иной раз думаю о тех временах, Когда пушки и винтовки будут выставлять в музеях, как сейчас выставляют орудия средневековых пыток, и люди будут удивляться, что такая жестокость, как война, была возможна. Когда ещё такое время придёт, Вячеслав Фёдорович тоскливо спросил Нифентов. Когда Вячеслав Фёдорович возвратился к себе, так и не сказав комиссару по особым поручениям Нифентов, что завтра ночью ему нужно идти во Врангеевский тыл. Глава 4. Мы должны определить деятельность Торгпрома в новых условиях, сухо говорил Густов Набель.